Глава 20.3 Перед глазами, как наяву, возникла Даринка, как она лежала в палате лазарета и горестно вздыхала, как билась в истерике, как требовала, чтобы я вернулась домой, сбежала из проклятой Сауры. Она же еще тогда показалась странной, но я думала, это из-за нападения, из-за того, что погибли остальные девочки. Думала, что она просто перепугалась, перенервничала, жалела ее. Слушала ядовитые слова, невольно поддаваясь им, ведь это любимая сестра, которая всегда желала мне добра, родной человек. Меня замутило. «Беру свои слова обратно. Вы хорошая актриса. А кто скрывается за толстым магистром из лунной обители?» «Один из наших», — улыбнулась она. «Было непросто, но мы добрались до толстяка раньше, чем он добрался до тебя». Ведь Кирян говорил, что магистр задерживается по каким-то неведомым причинам. Я думала, он просто не торопился. А оказывается, в тот самый момент он уже был в руках кого-то из чистильщиков. Сплошное вранье. Столько вранья, что я уже не знала, в какую сторону плыть, чтобы выбраться из этого болота. Где-то на просторах Калирии затерялась моя семья. Мать, отец, сестра. А я здесь, одна. Кругом лживые лица, прячущие оскал за вежливыми улыбками, поддельной заботой, дешевые ширмы и представления. — Нет, и не было никакого драконьего ума-то, да? — невесело усмехнулась я. — Кир ничего через меня не вытягивал. Это делал ваш князь? Не тот, который сидит для вида на троне, а совсем другой. И все это только ради того, чтобы я назвала нужное вам имя? Указала на него «тера Хану. Твой чешуйчатый слишком много болтал. И ты сделаешь то, что нам нужно. Не по-хорошему, так и по-плохому. Было бы проще согласиться добровольно работать с менталистом, но раз нет, то нет. Он сделает все то же самое без твоего согласия. Будет больно и необратимо. Одно могу пообещать. Недолго. Воронка стала острой и уже вот-вот замкнется на тебе. Дар уже почти созрел. Ты ведь чувствуешь его? Должна чувствовать. Ее взгляд стал жадным и слегка фанатичным. Она едва заметно, предвкушающе провела языком по узким некрасивым губам. «Менталист вложит в твою бестолковую голову, чье имя ты должна будешь назвать?» «У вас все равно ничего не выйдет. Сейчас очередь драконов». «Поверь, это не проблема», — не скрывая торжества улыбнулась Чеса. «Все решаемо, когда есть ресурсы и желания, у нас полно и того, и другого». Я понятия не имела, о чем она говорит, но мне это не нравилось. Какие еще сюрпризы они приготовили в погоне за вожделенной силой? Чего еще мне ждать? Оступив еще на пяток шагов, я остановилась возле подсвеченной даром опорой. Надо дождаться. Просто дождаться, когда не подойдет ближе. Просто дождаться. У меня не было плана, что делать дальше, но одно я знала наверняка. Лучше сдохнуть, чем позволить им взять себя живьем потому что если они победят, то все это будет зря. Все жертвы, которые полегли в чужой погоне за властью, будут напрасны. Она надвигалась на меня, как огромная грозовая туча, готовая сокрушить никчемную букашку, посмевшую оказаться на ее пути. Злая, жестокая, полная стремление выполнить свое чудовищное задание. Еще на два шага ближе. И еще. Жалеешь, что не рассказала о своем даре еще в моей брохе? Все бы закончилось быстро и безболезненно. Не то, что сейчас. Я жалею только о том, что позволила себе обмануть и не осталась со своим мужем. Влюбилась в это чудовище? Самые страшные чудовища прячутся за масками порядочных людей. Поменьше пафоса, Ванесса, тебе не идет. И, кстати, о твоем дорогом муже. Ты в курсе, что после твоего побега он был так зол, что неосмотрительно воспользовался правом вызова двадцати? «Ну уже, подходи ближе, вставай под эти мешки с зерном». Мне едва удавалось скрывать волнение. Все силы уходили на то, чтобы держать взгляд на Чесси, а не смотреть на подпорку, не привлекать к ней лишнего внимания. «Я не знаю, что это». Еще бы ты знала, это давний обряд, традиция, которой никто не пользовался уже много веков. Воин из Калерии может претендовать на любую девушку из Саоры, будь она хоть дочерью самого императора. Для этого. Он должен бросить вызов двадцати лучшим воинам. И если победит, то никто не вправе отказать ему. И наоборот. Дракон Сауры может претендовать на любую женщину из нашей страны. Кирян потребовал тебя. Шельмец хитрый, все просчитал. Знал, что если воспользуется вызовом, то по закону его нельзя будет казнить, несмотря на все его злодеяния. «Я не понимаю». «Что ты не понимаешь?» Почти ласково улыбнулась она. Того, что Кир решил ради себя сразиться с двадцатью нашими воинами, или того, что ему это не поможет, потому что драконы давно ослабли. Это даже лучше, чем простая казнь. Это публичная расправа. «Публичная?» Мне стало холодно до дрожи. «Слышишь, как ликует народ на арене?» Она приложила ладонь к уху и прислушалась. «Прямо сейчас там убивают твоего драгоценного дракона». — Я хотела, чтобы ты на это полюбовалась, но, увы, нет времени. — Кир, здесь? Сердце зашлось в дикой ярости. Со всей мочи я пнула по распорке, и та с треском сломалась пополам. Мне едва удалось отскочить в сторону, прежде чем десятки мешков с грохотом, шелестом и облаками пыли, взметнувшиеся до потолка, повалились прямо на Чессу Витоне. Она даже прикрыться не успела, как оказалась погребена под серым месивом, Однако осталась жива. Я видела, как черная мари в ее душе все еще клубилась под завалом. Не теряя времени, я бросилась бежать. Выскочила из комнаты, пронеслась по узким каменным проходам, двигаясь навстречу нарастающему людскому гомону. В повороте столкнулась со стражником, но умудрилась проскочить под его растопыренными руками и понеслась дальше, на арену. И выскочила на нее как раз в тот момент, когда Кириан тяжело рухнул на колени. В одной руке он сжимал окровавленный меч, в другой — секиру. Его тело было покрыто ранами. Из бедра торчала рукоять глубоко загнанного клинка, в спине — копье. На арене лежали тела. Много тел, чужих и обезображенных. Он победил многих, но какой ценой? И возле него кружили еще трое. маг, в чьих ладонях сверкали огненные всполохи, Воин с огромным двуручным мечом и гибкий ассасин. Они убивали его.